Выбежав за порог, люди оказались в тускло освещенном помещении складского типа, заставленном штабелями ящиков. Вырвав телефонный шнур из катушки, Асата зачистил концы и подсоединил их к разъемам аудиосиста. «Тейнер, порядок, мы вышли, запускайте людей!» Из заряда штабелей выбежал пожилой мужчина, одетый в серую униформу складского рабочего. На помятом полусонном лице топорщились рыжие гренадерские усы. «Эй, вы кто такие?» Недоумевающе уставился он на двух человек в военной форме, невесть откуда появившихся на подведомственной ему территории. «Это земля, отец?» — улыбнувшись, спросил Вельт. «Чего?» — выторчил глаза усатый. «Где выход?» — спросил осата. «Там!» — махнул рукой куда-то в сторону складской работник. «Беги, открывай ворота нараспашку», — велел ему Асата. «Скоро здесь будет полно людей». «Господин Гривас!» Юрген взглядом отыскал человека, выкринкнувшего его имя. Это был Дарьян, которого полчаса назад он отправил в сектор пастора. «Приказание выполнено, господин Гривас», — отрапортовал Дарьян. «Переход между секторами опечатан. Все чисто?» стараясь не показывать усталости, спросил Юрген. «Нашли одного?» Дарьян махнул рукой, и еще один парень подтащил к Юргену упирающегося коротышку банкира. «Прятался в щели между бараками». «Прятался?» — удивленно переспросил Юрген. «Говорит, что не хочет возвращаться на землю, потому что там и его, и всех его близких ждет суровое наказание за то, что он бросил вверенные ему средства корпорации без присмотра». сообщил Дарьян. Обвиснув в крепких руках, державших его за плечо и ворот помятый п о р в а н н ы й на рукаве куртки, маленький жалкий человек только беспомощно скулил и тер грязными запястьями заплаканные глаза. «Глаз с него не спускай», велел Дарьяну Юрген. «На земле покажешь мне его лично». «Следующие!» махнул рукой стоящий у входа в туннель Тейнер. На голове у него был шлем, через который он получал от Асата информацию о выходе из т о н н е л я очередной партии эвакуируемых. «Двенадцатый десяток!» — выкрикнул Черников. «Двое контролеров подвели к входу 10 человек, выстроенных в колонну подвое. Быстро, без задержки. Руками можно придерживаться за кабели вдоль стен», — выдал стандартный короткий инструктаж и Черников и взмахнул рукой. «Вперед!» Люди бегом бросились в туннель. Поднимаясь в очередной раз в сельскохозяйственную зону, Латимер услышал глухой удар по крыше кабины лифта. Прижавшись спиной к стене, он направил ствол винтовки на крышу люка. Через несколько секунд удар повторился. Кабина ощутимо дернулась. Когда дверь кабины открылась, Латимер выбежал из нее и носком ботинка придержал одну из створок. «По-моему, на крыше варианты», — не оборачиваясь, произнес он. «Кто-то из находившихся поблизости людей вставил между створками лифтовых дверей распорку. Двое других занесли в кабину лифта невысокую раскладную лестницу. Один из них быстро вскарабкался по ней наверх и откинул крышку люка». Шахта, уходившая высоко вверх, была заполнена вариантами. Они висели на направляющих рельсах, вделанных в стены скобах и сетках фонарей, подобно огромным серым коконам неведомых существ. Как только человек открыл крышку люка, одновременно с десяток вариантов, сорвавшись со своих опор, упали вниз. Человек спрыгнул на пол. Следом за ним в кабину лифта свалился здоровенный вариант. Боясь пускать в ход огнемет, чтобы не зацепить людей, «Латимер» выпустил по варианту длинную очередь из винтовки. Тело варианта сморщилось и сжалось, но в следующую секунду он бросился на «Латимера». Выстрел из гранатомета отбросил его к противоположной стене лифта. На пол шлепнулся еще один вариант. Вытолкнув из кабины последнего, оставшегося там человека, Латимер выбил ногой распорку и отпрыгнул назад. Захлопнувшаяся дверь содрогнулась от удара тяжелого тела. «Ну, и что теперь?» — повернулся Латимер в сторону Юргена, словно надеясь, что у того уже имеется ответ. «Сколько нас осталось?» — спросил Юрген, окидывая взглядом тех, кто находился рядом с ним. «По большей части это были молодые, крепкие ребята из службы безопасности и техники». контролировавшие работу лифта. а 25 человек», — последовал ответ. «Нужно отправляться всем одним рейсом», — сказал Юрген. «Лифт не потянет. Вверх не потянул бы, а вниз покатится, как миленький. Сорвется с рельс. Перегруз в два с половиной раза, плюс варианты, которые свалятся нам на головы. Ничего, высота небольшая. Внизу мощные рессоры. Рискованно. «У кого-то есть другие предложения?» Не дожидаясь ответа, Юрген взял у одного из техников молекулярный резак и, подойдя к пластиковой перегородке, начал вырезать из нее прямоугольную секцию. «Что ты собираешься делать?» — спросил, подойдя к нему Латимер. «Это послужит нам крышей». Дернув за край, Юрген вырвал из стены вырезанный лист. «А ну-ка, помогите мне!» Вместе с пятью оказавшимися рядом парнями Юрген поднял лист пластика над головой. «Латимер, твоя задача очистить кабину лифта», — сказал он. «Сделаем», — ответил Латимер. «Приготовились», — скомандовал Юрген. «Сначала заходим в лифт мы, с крышей над головой, затем все остальные, не мешкать, и все помогайте нам держать лист. Открывайте дверь». Кто-то, оказавшийся рядом с лифтом, Нажал клавишу вызова. Створки дверей не успели еще полностью разойтись в стороны, а Латимер уже просунул между ними ствол винтовки и надавил на спусковой крючок огнемета. Полыхнувшее пламя заставило его самого отшатнуться назад. В огне, заполнившем кабину лифта, плавилось пластиковое покрытие стен. На полу корчились в агонии пять или шесть вариантов. Кто-то из техников, забежав в кабину лифта, подпрыгнул и захлопнул крышку люка. «Вперед!» — крикнул Юрген. Державшие пластиковый лист люди, чуть наклонив его, протиснулись между створок дверей и подняли импровизированную крышу над головами на полусогнутых руках. Следом за ними начали забегать в лифт остальные. Сверху раздались частые глухие удары. Кабина лифта быстро заполнялась людьми, Каждый вновь вошедший поднимал руки, упираясь ладонями в пластиковую крышу над головой. Тела вдавливались друг в друга, спрессовываясь, казалось, плотнее, чем позволяли законы физики, чтобы дать возможность войти в лифт тем, кто еще оставался в секторе.